«Там никогда не был?» — неприятно удивилась я. «Нет, для этого существуют настоящие старшие. Я еще слаб, мне еще год силу копить». «Обидно, да?» — фальшиво посочувствовала я, мимолетно оглядываясь, но кроме нас возле поляны логова больше никого не было. «Кажется, этот хвостун здорово преувеличил свои возможности» и откровенно наврал про великие способности. Хотя, конечно, тот факт, что тварь обходит его логово стороной, уже о многом говорит. — Ну-ка, милый, открой-ка мне свою страшную тайну. — Чего ты боишься? Тварь тихо взвыла. — Огням! О магии! — Нет, она на меня не действует. Я почти старший. «А вот это плохо!» «Сталь, я полагаю, тоже бесполезна?» «Да, мое тело не разрубит даже Адарон!» «Хм! То есть ты утверждаешь, что убить тебя нельзя?» «Можно!» — с ненавистью посмотрела тварь. «Но живым это не под силу!» «О! А вот это как раз очень кстати!» На мгновение я задумалась но потом кивнула в пустоту, отошла от порабощенного Шейри еще на шажок и скомандовала. «Раз живым нельзя, то мертвые очень даже справятся. Ребята, он ваш, как я и обещала. Сегодня только ваша охота». При виде материализовавшихся по моему зову теней у демона вырвался сдавленный то ли вскрик, то ли стон потому что исходящую от них жутковатую ауру смерти чувствовала даже я. А уж то наверное, и видел больше, чем могли мои слабые человеческие глаза. И слышал, и обонял заодно. Потому что не зря как-то разом осел, задрожал, а потом жалобно простонал. «Мертвые души! Нет! Откуда они?» «Э, почему с тобой?» «Убейте его!» Спокойно велела я, и тени страшновато сверкнув разноцветными глазами, смазанными молниями метнулись в сторону искореженного мертвой магии дерева. Они не примяли ни одной травинки, не затронули ни одного листика, не потревожили ни одного вяло шевелящегося отростка, которых велось между корнями бесчетное множество. Пройдя сквозь древесные стволы и выдернув на ходу свои удивительные, блистающие потусторонним светом мечи, они окружили наполовину живое логово, коротко замахнулись и стремительно заработали руками, кромсая оставшееся без хозяина тело, как мясники. Тварь в теле Лина истошно завыла, а дерево содрогнулось в агонии, мгновенно выстрелив в воздух десятками извивающихся, подрагивающих от боли щупалец, тщетно пытаясь достать своих обидчиков. Их пытались обвить, их старались задушить, их пробовали свалить с ног, чтобы потом раздавить и уничтожить. Слепое тело шарило этими щупальцами, как руками, стараясь понять, кто посмел причинить ему вред и настойчиво тыкаясь чистыми концами в землю, в соседние деревья, пробивая в них огромные дыры, вырывая с мясом кусты. Но тени даже не дрогнули. Покрытые наростами и бьющиеся в и отростки просто проходили мимо, никак не затрагивая призрачных тел и совершенно не мешая им работать. Тогда как работали они быстро, умело, рассекая мгновенно начинающую гнить плоть, разрубая ее на свердящие, быстро чернеющие на свету куски, кромсая старое дупло, высекая в коре громадные засечки, постепенно разваливая его трухлявую броню и добираясь до гнилого нутра. — Нет! — в голос взвыла тварь, внезапно заставив тело шеи содрогнуться до основания. «Свободен!» — тут же выкрикнула я, снимая с друга невидимые путы. Лин тихо охнул и, не удержавшись от неожиданности, рухнул на колени. А источный вой раздался уже у меня за спиной, постепенно переходя в долгий, медленно затихающий хрип. «Уничтожит, тварь, чтоб ты сдохла!» «Сам сдохни, придурок!» — огрызнулась я, поспешно опускаясь перед шеей на колени и прикладывая руку к его лбу. В дерево больше не поворачивалось. не там отлично управится без меня. «Лин, ты как?» «Плохо!» — измученно просипел Лин, с трудом держась на ногах. «Он же меня почти досуха, никаких сил не оставил!» «Сука!» «Ой!» «Кажется, я случайно научила своего демона нескольким нехорошим словам». «Вот!» Я крепко его обняла, помогая лечь и прижимая левую ладонь к его морде. «Бери сколько надо. Ты у меня молодец, справился, обманул его!» «Я?» «Конечно!» Успокаивающе прошептала я тихонько гладя мягкие ноздри. Он не узнал моего имени. Он не узнал, что я Ишта. Он не почувствовал, что ты не простой Шерри. И даже не сообразил, что начал вести себя не так, как ты это делаешь ты. Все хорошо, мой славный. Все хорошо. Ты поправишься. Гайды! Лин с лихим вздохом прижался к моей руке жадно впитывая идущий от знака силу. — Ты так рисковала и так близко его подпустила. Иначе бы он не поверил и не привел нас к своему логову. — Но это было так опасно. — Не начинай, — попросила я, слабо улыбнувшись. — Хватит уже причитать. Зато больше он никого не убьет. А за это никакого риска не жалко, правда? Лин вместо ответа вдруг дернулся и испуганно округлил глаза, уставившись куда-то мне за спину. — Гайда, берегись! — Ой! — Ай, как же ее много! — Кого? — хотела спросить я, но не успела. Внезапно меня силой толкнули, с размаху шарахнули по голове чем-то тяжелым и, вырвав сознание прочь, поразительно легко бросили в бесконечную. Молчаливую, беспросветную черноту. Глава восьмая В себя я приходила долго, мучительно и с таким трудом, Словно не потеряла ненадолго сознание, а во второй раз умерла. Все тело ломило, мышцы натужно скрипели и отчаянно ныли. В груди поселился лютый холод. Неимоверно хотелось пить. Казалось, что меня кто-то вывернул наизнанку и оставил сушиться на морозе, потому что заледенело абсолютно все — кости, мышцы, кожа, даже ресницы, которые разлепились с почти оглушительным треском. С трудом собрав мысли воедино, я только через пару минут сообразила, что лежу на траве, Бездумно глядя в далекое ночное небо, на котором яркими точками сверкали чужие звезды. Слабое, беспомощное, отвратительно уязвимое. И даже шевельнуться не могу нормально, потому что на это, как выяснилось, просто не хватало сил. Да еще и тяжесть какая-то на груди появилась. Ох, кажется, я не могу вздохнуть. «Боже, что это было?» — сипло простонала я, едва смогла разлепить распекшиеся губы. «Гайды!» — радостно вскрикнул кто-то, и тяжесть моей груди немедленно исчезла. «Гайды, как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно!» — прошептала я, с трудом подняв глаза, чтобы тут же наткнуться на огромную конскую морду всматривающейся из темноты с радостным изумлением и неимоверным облегчением. — Ну, наконец-то, очнулась! — Да? А что это было? — Ты упала и потеряла сознание, и свалилась прямо на меня. Я уж испугался, что больше не очнешься. Мы никак не могли тебя растормошить. — Лин!